«Пепел и кровь». Едва дверь открылась, как кошка с ласковым мурлыканьем бросилась к своим беспомощным чадам, жалобно пищавшим в углу. Жеребцов осветил ярким электрическим фонарем помещение и тут же удивленно вскрикнул. а полинар Николаевич, чердак весь покрыт лежалой пылью, а от дверей до слухового окна словно дорожка проторена». Сыщики подошли к слуховому окну. Соколов невесело усмехнулся. Один из шедших по чердаку продолжил свой путь дальше, по крыше и вниз, к смерти. «Смотри, на свежевыпавшем снегу отчетливо видна скользящая полоса. Тот, кто падал, а это был Морозов, первым поднялся на крышу. Он еще не успел до конца выбраться из слухового окна, как получил мощный толчок сзади и грохнулся во двор. Осмотрим чердак и пойдем на улицу, взглянем на то, что осталось от Морозова». Жеребцов скользнул лучом фонаря по полу, и сыщики увидели, что следы одной пары ног ведут к стропилам. Как за путеводной нитью, Жеребцов шел по этим следам и снял с верхнего бревна молоток. Он был измазан свежей кровью. Тут же лежала кучка пепла. Это тщательно жгли бумаги.